человек с черным саквояжем. Энит Уиндрош, очень хорошенькая девушка со светлыми волосами и веселым смелым лицом, отстала от своего спутника, чтобы купить конфет в маленькой кондитерской. Дорога перед ней круто поднималась вверх и уходила обрубленной белой кривой в лежащий за холмом парк. Узкий белый краешек огромного облака выглядывал из-за холма, и, глядя на него, почти можно было поверить, что земля круглая. На фоне синего неба, белой дороги и белого облака встретились два человека. Шли они порознь и абсолютно ни в чем не были похожи. Тем не менее, не прошло и секунды, как девушка испуганно бросилась вперед. Перед ней на холме, в ярком солнечном свете, Свершалось едва ли не самое странное нападение в мире. Один из этих людей был высоким, длинноволосым, длиннобородом, в широкополой шляпе и широком пиджаке. И шел он широкими шагами по самой середине дороги. Дойдя до гребня, он обернулся и беспечно посмотрел назад. Другой шел как следует по тротуару. И на вид был гораздо серьезнее и скучнее, чем первый. Коренастый и незаметный, в аккуратном темном костюме и черном цилиндре, он шагал энергично, но спокойно, держа в руке черный саквояж. Он глядел прямо перед собой и, по-видимому, не интересовался окружающим. Вдруг он резко свернул, прыгнул на мостовую и стал душить человека в шляпе. Он был ниже своей жертвы но гораздо моложе, да и прыгнул внезапно и ловко, как черный кот. Высокий отпрянул к другому тротуару и, в свою очередь, кинулся на врага. В эту секунду из-за гребня холма вынырнул автомобиль и скрыл от девушки сцену боя, а когда он проехал, схватка уже перешла в третью стадию. Человек в черном костюме и немного покосившемся цилиндре, крепко сжимая свой саквояж, Пытался, по-видимому, прекратить военные действия. Он отступал, размахивая саквояжем, и даже на таком расстоянии было видно, что он не угрожает, а скорее убеждает. Но высокий, он был без шляпы, и волосы его развивались по ветру, явно не шел на мировую. Тогда коротенький отшвырнул саквояж, засучил аккуратные манжеты и быстро, со знанием дела, обработал противника. Все это заняло меньше минуты, но девушка уже со всех ног взбегала на холм, а кондитер удивленно глядел ей вслед, и пакетик раскачивался у него на пальце. Надо сказать, что мисс Эннит Уинрош принимала близко к сердцу судьбу бородатого человека, хотя многие сочли бы ее чувства отсталыми. Он приходился ей отцом. Когда она подбежала к сражающимся, а может потому, что она подбежала, Дела шли тише, хотя оба еще пыхтели со страстью истинных воинов. Человек в цилиндре при ближайшем рассмотрении оказался молодым и темноволосым. Квадратные плечи и квадратный подбородок придавали ему сходство с Наполеоном, но вид у него был самый пристойный, скорее уж сдержанный, чем наглый, и никак не объяснял его дикой выходки. «Ну, знаете, — говорил он, отдуваясь, — Видел я старых ослов, но. Этот человек надменно воскликнул Уиндрош, напал на меня посреди дороги без всякой причины. Вот именно, с победоносным ехидством закричал его враг. Посреди дороги! И он еще говорит без причин. Какая же у вас причина? попыталась вмешаться мисс Уиндрош. Та самая, что он шел посреди дороги, взорвался он. Идет, видите ли! по современному шоссе и оборачивается полюбоваться пейзажем. Теперь каждый деревенский дурак знает, что шофер не видит его снизу. Если бы я не услышал, что едет машина... «Машина?» — сказал поэт тем сурово удивленным тоном, каким взрослый увещевает расфантазировавшегося ребенка. «Какая машина!» Он величаво повернулся и оглядел сверху улицу. «Ну, где ваша машина?» — язвительно спросил он. «Судя по скорости, — сказал его враг, — мельк в семи отсюда». Уолтер Уиндрэш был истинным джентльменом. К тому же он гордился превосходными манерами. Но надо быть просто ангелом, чтобы сразу примириться с человеком, который только что отдубасил вас как боксер и увидел в том же самом существе, с тем же лицом и голосом дорогого друга и доброго спасителя. Первые его фразы были несколько натянуты. Но дочь вела себя мягче и великодушней. По здравому размышлении она решила, что молодой человек ей скорее нравится. Аккуратность и сдержанность не всегда раздражают женщин, навидавшихся высшей богемной свободы. К тому же не ее схватили за горло посреди шоссе. Бывшие враги представились друг другу. Молодой человек с удивлением узнал, что оскорбил или спас знаменитого поэта. А поэт, что его обидчик и спаситель, начинающий врач, чью медную дощечку он уже видел где-то неподалеку. — Ну, если вы врач, — опрометчиво пошутил Уиндраш, — вы нанесли урон своим коллегам я думал вы медики любите несчастные случаи если бы шофер меня не додавил вы бы меня прикончили ланцетом видимо этим двоим было суждено говорить друг другу не то что нужно молодой врач хмуро улыбнулся и в глазах его сверкнул боевой огонь мы врачи всегда помогаем нам что канава то дворец правда я не знал что вы поэт Я думал, что спасаю обычного полезного человека. Надо признать, как не горько, что по этому принципу строились и дальнейшие их беседы. Отчасти это можно объяснить тем, что каждый из них впервые встретил полную свою противоположность. Уиндрош был поэтом в старом добром духе Уитмена или Шелли. Поэзия была для него синонимом свободы. Он запер дерево в смирном пригородном садике, но только для того, чтобы оно могло расти поистине дико. Он обнес лужайку оградой по той же самой причине, по какой иной раз огораживают часть леса и называют парком. Он любил одиночество, потому что люди мешали ему делать то, что он хочет. Механическая цивилизация обступила его, но он изо всех сил притворялся, что ее нет. Даже, как мы знаем, стоял спиной к машине. Самые глупые из друзей Джадсона говорили, что он пойдет далеко, потому что верит в себя. Это была клевета. Он верил не только в себя. Он верил в вещи, в которые много труднее поверить. В современную технику и в разделение труда, и в авторитет специалистов. А больше всего он верил в свое дело в свое умение и в свою науку. Он был достаточно прост, чтобы не забывать о своих убеждениях в частной жизни, и излагал их Энит часами шагая по гостиной, пока хозяин дома кружил по садику и поклонялся дереву. Шагал он не случайно. Тем, кто видел его, бросались в глаза не только профессиональная аккуратность, доходящая до чопорности, но и неудержимая энергия. Нередко со свойственной ему прямотой он нападал на поэта и его дурацкое дерево, которое поэт называл образцом животворящих сил природы. — Нет, какая от него польза? — в отчаянии его вопрошал врач. — Зачем оно вам? — Польза? — переспрашивал хозяин. — Да никакой. В вашем смысле оно абсолютно бесполезно. Но если стихи или картины бесполезны... Это не значит, что они не нужны. «Не путайте!» «Не путайте!» — болезненно морщился Джадсон. «Это не стихия и не картина. Ну, что тут красивого? Трухлявое дерево посреди кирпичей. Если вы его срубите, у вас будет место для гаража, и вы сможете посмотреть все леса в Англии». «Да», — отвечал Уиндерш. «И по всей дороге я увижу не деревья, а бензиновые колонки». Надо просто знать, где ехать, не унимался Джадсон. И вообще, кто родился в век автомобилей, не питает к ним такого отвращения, как вы. Я думаю, в этом и заключается разница поколений. Прекрасно, язвительно отвечал поэт. Вам автомобили, нам здравый смысл. Вот что! не выдерживал его собеседник. Если бы вы приспособились к машинам, мне и не пришлось бы вас спасать. А если бы не было машин. — спокойно отвечал поэт. — Некому было бы меня давить. После этого Джадсон терял терпение и говорил, что Уиндраш не в себе, а потом извинялся перед его дочерью и говорил, что, конечно, поэт — человек другого поколения, но она, тут он становился серьезней, должна бы сочувствовать новым надеждам человечества. Потом он уходил, кипя от досады и спорил по пути домой с невидимым противником. Он действительно верил в пророчество науки. У него было много своих теорий, и ему не терпелось отдать их миру. Если судить поверхностно, можно сказать, что у него были все недостатки деятельного человека, в том числе постоянный соблазн честолюбия. Но в глубине его сознания неустанно и напряженно работала мысль. И тот, кому удалось бы заглянуть в этот омут, догадался бы, что в один прекрасный час оттуда может вынырнуть чудовище. Венет совершенно не было ни омутов, ни сложных мыслей. Казалось, она всегда на ярком дневном свету. Она была здоровая, добродушная, крепкая, любила спорт, играла в теннис, плавала и все же, может быть, и в ней рождались порой причудливые образы ее отца. По всяком случае, много позже, когда все уже кончилось, и яркий солнечный свет снова сиял для нее, она пыталась иногда разглядеть прошлое сквозь темную бурю тайн и ужасов и думала, так ли уж нелепо старая вера в затмение. Ей казалось что все было бы проще, если бы она разгадала значение двух темных силуэтов, сразившихся на белом фоне облака, прочитала их как две живые буквы, которые борются, чтобы составить слово.